День 61. Барселона неожиданная. С утра я попыталась сделать зарядку в общем душе. Это было очень быстро и не очень удобно. Спустились на завтрак. Народу было немного, в основном азиатские студенты. Хостел, в котором мы остановились, был интересно оформлен. Каждый этаж был расписан по-своему и разными художниками. На нашем этаже преобладали графические изображения футболистов, горил и чертей на белом фоне. Их можно было разглядывать, как в картинной галерее. Начать прогулку решили со старого района Барселоны и Домского собора. Мы долго бродили по узким улочкам и старым площадям и случайно обнаружили площадь, где, по легенде, король Фердинанд встречал Колумба после открытия Америки. Вышли на набережную. Там было солнечно, народ катался на роликах, скейтах, а кто-то учился танцевать в стиле кантри. По воде скользили маленькие яхты на дистанционном управлении. Мы немного понежились на нагретых солнцем пьедесталах каменных львов и решили подняться на гору в Олимпийский парк, полюбоваться башней знаменитого архитектора Сантьяго Калатравы. По дороге из-за дверей маленького, ничем не примечательного бара услышали чудесный женский вокал. Заглянули внутрь. Там, прячась от полуденного солнца в тени бутылок, бокалов и рюмок, играла группа из четырех музыкантов. Пела девушка. У нас было ощущение, словно мы попали на концерт какого-то очень известного коллектива. Неожиданно и так здорово. Поднявшись на гору, перекусили, выпили вина на смотровой площадке и направились к Олимпийскому парку. Перед нами раскинулся футуристический и абсолютно безлюдный архитектурный комплекс с фонтанами, башней, огромным стадионом и прекрасным видом на город. Честно говоря, раньше все мои знания о Барселоне ограничивались зданиями, построенными Антонио Гауди. Но наша Барселона оказалась совсем другой. Кстати, на карте, которую выдали в хостеле, красовалась надпись «Местные не носят сандалии с носками». Обожаю Барселону. Налюбовавшись творением Сантьяго-галатравы в Олимпийском парке, а также прекрасным панорамным видом, открывающимся с холма, мы спустились на площадь Испании. Там висел постер с фотографией гор Монсеррат. Неплохо было бы попасть и туда, подумала тогда я. Потом, как самые настоящие туристы, мы отправились к легендарному собору Саграда Фамилия, символу Барселоны и незаконченному творению Антонио Гауди. Шли долго, стемнело. Здание собора частично было в строительных лесах. Что за воображение могло создать эти фрагменты фасада с невероятными переплетениями растительных, животных и еще бог весть каких орнаментов? Где граница между гением и безумием? Может быть, ее и нет вовсе. От собора мы отправились домой, поужинали, закрывшись шторкой, и меня сразу потянуло в сон. Пришлось спуститься в бар. Там удалось заказать кофе и, несмотря на громкую музыку, по скайпу пообщаться с мамой. Спать легли поздно. На завтра у нас был запланирован поход к домам Гауди. Конечно, мы решили остаться в этом замечательном арт-хостеле еще на одну ночь и спали пушком кверху. Только сейчас я припомнила это милое выражение, которое мы придумали вместе с Дэном. Как много ценного хранят страницы дневников.